чему не мог научить ее собственный, суматошный, безалаберный до мозга костей совковый домашний очаг, а главное, научилась чувствовать слово, и теперь поняла, что именно слово и есть ее самое сокровенное, ее путь, призвание и дар. Уже лет пять Вера жила в оставленной ей бабушкой небольшой двухкомнатной квартирке на трехпрудном И все пять лет, несмотря на щемившую сердце любовь к матери, старалась как можно реже навещать отчий дом. Оторвалась и закружилась в своем одиночестве, боли в поисках своего пути и любви. Любви, в которую верила, которая упрямо ждала, несмотря на почти врожденное недоверие к лицам противоположного пола. Она плакала по ночам, ждала, где же ты единственный, где твои верные руки, которые подхватят и унесут это всех, Ты сам сейчас маешься где-то, но мы встретимся, верю, ты придешь. Я люблю тебя всей душой и всем сердцем. И странное дело, после сумасшедшей поездки в Париж, после принятого решения писать после того, как засела за свой роман, Вера знала, любовь уже подступает к ней, судьба уже близка. Праздничный ужин не заладился с самого начала. Вера угрюмо молчала. Николай Николаевич в парадном костюме при галстуке восседал во главе уставленного хрусталем и фарфором стола и проклинал про себя и этот хрусталь, и набычившуюся жену, и глядящую с укором пачерицу, и необходимость вписываться в этот давно ставший формальным триумвират и в это образцово-показательное семейное застолье. Ну, дорогие мои друзья, вот и наступила весна. Он сделал многозначительную паузу, сыкнул и мечтательно запрокинул голову. Скоро на дачу отпуск. Грибочки, ягодки, давай, Вера, выпьем за нашу мамочку. Она у нас сегодня такая симпатичная. Кофточка с рюшечками, просто прелесть. Он обошел вокруг стола, чмокнул мамочку, которая, сжав бескровные губы, не поднимая глаз, благосклонно кивнула и вернулся на свое место. «Верончик, расскажи родителям, как там у тебя в редакции? Что там о тебе думает главный? С кем общаешься в последнее время? По-моему, у тебя какая-то новая подруга, я что-то ее не знаю». «Эта подруга у меня уже два года». Я сто раз тебе о ней рассказывала, ты просто об этом не помнишь. Главное, обо мне ничего не думает, и ни с кем я сейчас не общаюсь». «Ну как же так? Что, у нас нет приличных людей? Или ты, может, думаешь, что до твоей высоты никому не дотянуться?» «Почему? Наверное, есть люди интересные и приятные во всех отношениях. Салат будешь? Мам, ты совсем не ешь». «Ты же любишь взрывное, да, я тебе положу!» Вера старалась дождаться конца этого вымученного семейного ужина и поскорее умчаться к себе в трехпрудный. А сердце стучало. «Мамочка, бедная моя мамочка, что с тобой время сделала?» Задавил таки проклятый совок. «Ты читала в «Комсомольце» о мафии?» а в огоньке весь расклад про президентские выборы. Погоди-ка!» Я сейчас зачитаю одну страничку. Пожалуйста, не надо. Так, тебе, значит, неинтересно. А что тебя вообще интересует? Она, видите ли, слишком далеко от нас, грешных. Она парит в небесах и снизойти до убогих родителей не желает, газет не читает. Это журналистка-то профессиональная, публицистику презирает. Ну, ладно, Не любишь твое дело, но поговорить-то с родителями по-человечески можно. Я, между прочим, тоже не в котельной работаю, а не чураюсь, ничего не чураюсь, в курсе событий. Ты во что превратилась? Высохла вся. А в дом к себе критикесса наша великая не зовет. Не войти, а ты не входи. Вера налила себе коньяку и одним махом выпила. Родители, значит, мне нужны. А ты что, думаешь, добилась чего-нибудь без родителей? Мать всю жизнь черти в чем, все ей, ей, ей. На тебе сапожки, сейчас тысяч за четыреста, а ведь это больше моей профессорской зарплаты».